Несмотря на мои страхи, в Умбертида я устроился как игрок за карточным столом. Я приехал не за ночной жизнью, не собирался присутствовать на балах, наслаждаться местными винами, карабкаться по здешней социальной лестнице или даже найти богатую жену. Я приехал за деньгами. Несомненно, в свое время многое из этого было бы мне интересно, за исключением поиска жены. Хотя в банкирских городах вроде Умбертиде не так уж и много злачных мест, но когда дело доходит до азартных игр, я становлюсь удивительно сосредоточенным. Моя способность проводить за покерным столом 20 часов в день, 7 дней в неделю – одна из причин, по которой мне удалось накопить столь непомерный долг Мэра Суалусу в таком юном возрасте. Карту Умбертиде усеивают многочисленные торговые залы. Некоторые из них определяются домами, которые их контролируют, другие – природой заключаемых там сделок. «Я начал в зале Золотого дома, чтобы получить инструкции по основам торговли у белолицого подчиненного доварю Марка Константа Эвеналина. Доли в предприятиях скромных размеров продаются четвертями, а доли в более крупных предприятиях, даже в самих банках, можно приобрести по одной десятитысячной. Хотя в случае концернов вроде Центрального банка для большинства частных трейдеров даже десятитысячная доля будет не по карману». От его голоса даже козы сдохли бы со скуки. Понимаю. Итак, я готов сыграть. У меня есть на продажу три лучших торговых судна из всех, что плавали под парусами в океанах, и чутьё на покупке. Я оглянулся на трейдеров. Разношерстный народ, в основном люди золотого дома, но с вкраплениями независимых торговцев с многих дальних берегов. Трейдеры золотого дома носили черное с золотой отделкой. И постоянно курили трубки и сигарилы, в таких количествах, что над их головами висел покров едкого дыма. Табак остается одной из немногих грязных привычек, которые меня не привлекают. Думаю, смогу импровизировать. Лоты покупаются при помощи табличек, которыми привлекают внимание продавца. Продолжал Марко, словно я ничего не сказал, а просто губами шлепал. Затем, наняв представителя золотого дома для оформления бумаг, обе стороны удаляются в кабинке для сделок. «Продажа должна быть зарегистрирована в...» «Правда, я понял. Просто хочу уже начать...» «Поринц Ялан...» Чупорно выговорил он, и впервые в его голосе появились какие-либо интонации. «Пройдет несколько дней, прежде чем вы будете готовы совершить покупку в этом зале или в любом другом. Доварио Романа Эвеналин поручил мне ваше обучение, и, честное слово, я не могу позволить вам торговать в неведении». «Ваше разрешение не будет утверждено, пока я не скажу, что вы готовы торговать». Он сомкнул свои бледные губы и наклонял шею, пока там мучительно не хрустнуло. «Для продаж более чем на одну тысячу флоринов нужен старший представитель, обозначенный зелеными нашивками на лацканах торгового пиджака». «А что насчет механических солдат?» Прервал я его. «Есть ли концерн, специализирующийся на них? Могу я купить его долю?» Мне вовсе не хотелось совершать таких покупок. Просто в его банкирских глазах хоть что-то блеснуло лишь однажды, когда Даварио обсуждал дьявольский прожект Мертвую плоть на металлических костях. Собственностью на солдат обладают многие частные лица и коммерческие предприятия, центрального регулирования нет, хотя государство в лице герцога Умберта держит права на знания механика. Права на знания, которых никто не понимает, нет, тут, пожалуй, опас. «Но скажи мне, сколько десятитысячных золотого дома надо купить, чтобы получить право голоса на то, что происходит в ваших лабораториях? Сколько нужно заплатить, чтобы выяснить, как далеко дотягиваются руки мертвого короля в то, что создается под кабинетом Даварио? Лицо Марка от моих слов еще сильнее напряглось и побелело, если такое возможно. «Использование трупных материалов в наших механических конструкциях имеет ряд коммерчески щепетильных моментов, но в целом это не тайна. Мы заключаем соглашение с независимыми экспертами на местах, и опять же их имена не являются засекреченной информацией. «Тогда назови мне одно», — сказал я, ухмыляясь во весь рот, безуспешно пытаясь вызвать ответную улыбку на столь тонких и бескровных губах, что я сомневался, что они вообще способны улыбаться. «Я могу назвать вам три, и один из них недавно прибыл в город». Он помедлил. «Но в да любая информация имеет цену». И ничто ценное не отдается даром. «Так хватит ли тысячи флоринов за имена твоих специалистов?» «Да». Марко сунул руку за пазуху и вытащил счет на продажу. На его лице не появилось никакого выражения, но скорость, с которой он двигался, говорила о том, что даже сердце такого черстого существа, как он, бьется немного быстрее при мысли о 1000 флоринов золотом. Он положил счет на стол и потянулся к перу, чтобы я мог подписать. «Нет», — сказал я, протянув руку. Марка с недоумением посмотрел на нее. «Принц Ялан, зачем вы протяну...» «Чтобы ты мог дать мне разрешение, Марка!» «Должно быть, ты решил, что я уже готов совершать покупки, раз только что предложил продать мне что-то!» Я услышал скрежет и стук его зубов, когда он вытащил документ из узкого черного пальто и протянул мне. «Не грусти, Марка, старина! Я рожден для таких мест!» «Понимаешь, у меня на них чутье! В это же время через месяц я буду владеть этим зданием!» Я похлопал его по плечу, в основном чтобы позлить, и ушел, потирая руку. Несмотря на свой внешний вид, он был словно из камня сделан. Той ночью в комнате мадам Джоэлли мне снился Хэннон, испуганный, и бегущий по темному каменистому полю. Казалось, я его преследовал, приближался, пока не стал слышать его неровное дыхание и не увидел в лунном свете мелькание его босых ног, темных от крови. Я гнался за ним, дышал ему в затылок, но все время был за пределами досягаемости. Наконец я приблизился и потянулся к нему, и руки, которыми я его схватил, были крюками, черными металлическими крюками, впившимися ему в плечи. Он закричал, и я проснулся, мокрый от пота, в черной ночи своей комнаты, и понял, что кричу я сам. Несколько дней я провел, наблюдая за тем, как быстро все меняется в торговом зале Золотого дома, и совершил несколько сделок – небольшие ставки на цену оливок и соли. Соль торговалась в огромных количествах. Для богатых это всего лишь приправа, но естественный консервант для всех остальных. И несмотря на то, что в холмах рядом с Умбертида, видных из городских стен, имелись соляные копии, город все же закупал огромное количество соли из Африка. Только почувствовав механику торговли, я двинулся дальше. Я перешел в морской торговый дом. Большое строение из песчаника, построенное в виде амфитеатра с куполом и расположенное на краю расточительно-зеленого парка возле центра финансового квартала города. Я называю это квартал, хотя финансовое можно считать две трети города. Каждый день от зари до полуночи толпы самых состоятельных людей разрушенной империи собирались в просторных пределах морского дома и хрипло кричали, пока гонцы, обычно молодые люди с быстрыми мозгами и еще более быстрыми ногами, надеявшиеся, что однажды и сами будут кричать, носили сделки туда-сюда. Это не сильно отличалось от ставок на бои в кровавых ямах в Вермельоне. Только здесь на кону была разница во мнениях о стоимости грузов, доставляемых в различные порты, которых большинство торговцев никогда не увидит и видеть не желает. Корабли с самыми отдаленными точками назначения, и о которых не было ничего известно уже долгое время, привлекали самые высокие ставки. Возможно, о корабле больше никогда не услышат. А может он вернется через три недели, груженный самородками чистого золота или бочками настолько экзотических специй, что у нас даже нет для них названия, только желание попробовать. Корабли, о которых была доступна какая-то информация. Может, его видел месяц назад другой капитан, или доходила какая-то весть, что он весной отходил от побережья Индуса, под завязку загруженный янтарем и канифолью. На эти корабли ставить было безопаснее, но и ставки были ниже. И чтобы забрать прибыль или претерпеть убыток, не нужно было даже ждать, пока твой корабль вернется. Любую ставку можно было продать, со значительной прибылью или намного дешевле, чем она была куплена, в зависимости от информации, которая всплыла в определенный промежуток времени и насколько она заслуживала доверия. Первые две недели я быстро зарабатывал, но в ту же секунду возвращался к прежним уровням. Несмотря на мое естественное чутье на игру, отличное понимание расчетов и великолепные навыки работы с людьми, и даже вооруженные внушительной финансовой дубиной, которую представляли собой корабли моего двоюродного деда, я никак не мог добиться прибыли. Иные скажут, что работа на рынке – это искусство, которому нужно учиться много лет, строить свои сети и добиваться понимания различных торговых сфер. По мне же все сводилось к ставкам, хоть и в самом большом казино разрушенной империи. И на самом деле мне нужна была только система, а еще немного поспать. От долгих часов торговли и повторяющихся снов о Хенноне, встречавшем один мрачный конец за другим, я уже совершенно вымотался. На третью неделю я был в плюсе почти на 2000 флоринов и вернулся в Золотой дом разместить свою коллекцию сертификатов на продажу. Мне снова пришлось стоять в очереди, что было невыносимо по двум причинам. Во-первых, ни один принц не должен пялиться в потную шею другому человеку, если, конечно, тот не король. А во-вторых, я искренне сомневался, что кто-то впереди меня нес к стойке такое состояние. И уж, конечно, банк должен отдавать приоритет богатым. Большую часть своих денег я заработал на соглашение о покупке места в Гаване Гуханского порта. Согласно комплексной магии моей системы, мне не придется совершать настоящих покупок очень долго. Никогда, если я правильно рассчитал время своего отъезда из города. Кашель сзади оторвал меня от раздумий. «Принц Ялан, приятно ли вы проводите время в Умбертиде?» В очередь за мной встал Матимак, с которым я встретился в первый визит. На нем был прекрасный халат пересекающихся черных и белых фигур. Узор восхищал глаз и сообщал, что дом этого человека очень далеко отсюда. «Я...» Имя парня выскользнуло из моей головы, но я неплохо скрыл этот факт. «Что ж, благодарю. Скажем так, с прибылью, а это всегда приятно». Юсуф Малендра. Сказал он, демонстрируя черную улыбку своей касты и склоняя голову. Вижу, вы сменили кожу. Он восхищенно осмотрел мой наряд. Я нахмурился. Кара говорила нечто похожее: Я применил некоторые особенности местной моды и потратил 50 флоринов на прекрасные шелковые рубашки, парчевые панталоны, высокие ботинки из телячьей кожи и отличную шляпу со страусиным пером. Стиль никогда не выходит из моды, Юсуф. Я улыбнулся улыбкой богача. Такой симпатичный парень, как я, всегда привлекает много взглядов. И хотя принцы и так никогда не выходят из моды, правильно представить себя никогда не вредно. Так вы теперь богач. Еще богаче, сказал я. Мне не очень-то понравился подтекст, будто бы я прибыл попрошайкой. Возможно, теперь вам стоит купить себе защиту, раз вы богач. То есть еще богаче. Состоятельный человек должен быть осторожен, а тот, кто так быстро делает деньги, сильно рискует. У меня на родине есть поговорка ⁇ Рискованно брать на себя риск ⁇ Он оправдываясь, пожал, плечами. Ее сложно нормально перевести. Возможно и стоит. Эта мысль уже приходила мне в голову. Я скучал по нарсийской машине для убийства 6,5 футов ростом рядом с собой. Хватило бы только врезаться на улице не в того человека, и я оказался бы на остром конце спора, от которого меня не спасла бы никакая сумма денег в банке. И к тому же, к несчастью, Юсуф был прав. Моя система была не из тех, что порадует власти, если выйдет на свет. И груда мышц рядом со мной сможет купить мне время, чтобы сбежать, если все пойдет наперекосяк. Поверьте, нет защитника лучше, чем механический солдат. Юсуф произнес это как вопрос, склонив голову. С таким солдатом рядом вы будете настоящим флорентинцем. В шести шагах впереди завершал сделку чрезвычайно высокий торговец с Дальнего Востока, а все остальные медленно передвигались к стойке. «Я уже рассматривал этот вариант», — сказал я. «На самом деле я не рассматривал. Что-то в этих штуках отвращало меня, и несмотря на то, что солдат идеально демонстрировал бы мой статус остальным трейдером в зале и черни за его пределами, мне не хотелось, чтобы такая штука всюду ходила за мной». Но меня беспокоит их лояльность. Как доверять такому... механизму? А как доверять человеку? Особенно если его лояльность можно купить. Матемак поплотнее запахнул халат, словно ему было холодно, хотя в Умбертиде за стенами золотого дома стояло невыносимое пекло, а сравнительную прохладу внутри любой здравый человек щел бы жарой. Автоматы механика перенастраиваются во время продажи. Специальная машина, существует только два работающих экземпляра, создает представление о новом владельце и производит тонкий медный стержень с мой палец длиной. На нем видны бороздки, которыми предположительно каким-то образом закодированы особенности нового владельца. Этот стержень через маленькое отверстие вставляется в голову солдата и таким образом завершается передача собственности. Обворожительно! Или, по крайней мере, чуть менее скучно, чем таращиться на затылок нубанца передо мной, толстяка, пахнущего незнакомыми специями. Но все же я предпочитаю себе в телохранителе человека из плоти и крови. «Сын меча, принц Ялан. Купите контракт с сыном меча. Лучше защитника вам не найти, по крайней мере из тех, кто может кровоточить». Я пометил себе сделать вложение в услуги сына меча. С учетом того, что вся моя прибыль зависела от системы, задержки уплаты налогов и операционных сборов посредством комплексной сети трейдеров и их помощников, которые возникали только при необходимости их участия в моей схеме, казалось вероятным, что вскоре мне придется обратить мои бумажные деньги в золото и незаметно покинуть город. А если мое время выйдет, то вполне возможно мне потребуется кто-то, кто может кровоточить за меня. Потому что я был чертовски уверен, что сам я кровоточить не хотел.